Глава десятая. «Так, мохнатый, либо ты сам его разбудишь, либо его разбужу я», — услышал я голос Марты сквозь сон. «Человеческая самка, или как там тебя? Кокхур максимально коряво произнес последнее слово, от чего я улыбнулся. «Ему необходимо отдыхать, он еще не готов». «Как это? Не готов? Ты же сам говорил, что кости срослись!» Продолжила она. «Василь, я же вам с Сергеем говорил, быть аккуратнее!» Мне голос медведя послышался раздосадованным. какур прости, не уследили. Она взяла машину этого космонавта переломанного и увязалась за нами. По снегу следы найти несложно, да и, как видишь, она и мертвого задолбает». «Это точно!» Но его я все равно не стану. Он должен очнуться сам, и думается мне, что не лучший выход его сейчас тормошить. Ты думала, что он сгинул, насколько я знаю. Теперь смотри. Вон он лежит, почти целый, почти невредим. Прошу, не докучай мне. Если хотите продолжать разговор, то выведите ее отсюда. Значит, я не скажу ни слова. Василий взял Марту под руку и вывел из пещеры хранителя. А если без сантиментов? Когда он окончательно окрепнет? Его ждут в городе, его ждут дома. Кстати, я привела ему кое-кого, — сказала Бланш, и я почувствовал, как мою небритую морду смачно облизал дизель, от отчего окончательно проснулся. — можете оставить. Молодец, что привела его. Зеленошерстная. Кокур, спроси у нее, по всему ли тело у нее шерсть зеленая? Вступил я в разговор. Тело пока отказывалось меня слушаться. О, человек, доброе утро! Теперь думаю, ты окончательно пришел в себя и можешь двигаться. Кокур подошел ко мне и начал разминать. Больно, блин! Такое чувство, что снова все остекленело. Терпи! Я тебя еще на неделю вел в сон, чтобы ты окончательно пошел на поправку. Боль сильная или уже терпима? Да, терпимо, просто как будто отлежал все тело и задницу. Пройтись хочу. Пока рано. Кокхур еле заметно мне подмигнул. Ты как? Спросила Бланш, подойдя поближе. Отлично, несколько недель, получается, пробыл где-то в большом нигде, а очнулся от -то не Марты. Не думал, что за ней такое водится. «А то!» — влез в разговор Серега. «Ты, может, хочешь чего? благо цивилизации к твоим услугам!» «Ничего, чипсов хочу, это да. А остальное кукур обеспечит, я думаю». «Вам пора. Собли оставляйте здесь. Ему нужен покой». Таким нехитрым образом в пещере нас осталось трое. Я почувствовал, как задувает в теплую пещеру холодный воздух с улицы. Выждав некоторое время, Кокхур вернулся. «Пора бы тебе уже возвращаться на ноги. Попробуем? А то по тебе море плачет!» Сказал Кокхур и хрипло рассмеялся. «Это точно! они не атрофировались еще?» «Ноги-то нет, я периодически их разминал, как и все тело. А то закистенел бы и заново учит тебя ходить. Пора». «Ну, попробуем». Я встал на ноги, тело отозвалось ноющими раскатами. Давно же я не заставлял его шевелиться. Но теперь держали меня ноги уверенно. «Ну, отлично. Хотя бы сам встал. Держи палку, и вот тебе соблю твой. Пойдем в деревню». «Его дизель зовут. Пошли». Палка, которую мне вручил Коккур, не была лишней. Не сразу мой вестибулярный аппарат вспомнил, как держать равновесие. Тем не менее, мы прошли через Кворк. Он отвел меня в деревню. Все медведи смотрели на меня с удивлением. Мы подошли к Багра. На пороге нас ждал вождь племени. «Как видишь, отец, он цел. Я вижу, что цел. Осталось проверить одну вещь». Он подошел ко мне, легонько постучал по груди и костям, после чего увесисто толкнул в спину, от чего я даже немного пролетел. Дизель же укусил его за лапу и исчез, затаившись. Вождь отдернул руку от укуса. Хороший сторож у тебя, человек. Ты почти исцелен, осталось только дать росту мышц свободу. Пока поживешь тут с племенем, хижина для тебя уже готова. Еду можешь взять на ферме, в садах и джунглях. Пока ты здесь, ты часть племени. Мы живем мирно и дружно, потому работы не так много. А свою работу ты знаешь. «Я приметил только одно. Вождь явно был рад тому, что я очнулся. Но зачем он говорил загадками и намеками?» «Я, безусловно, воспользуюсь возможностью и сделаю камни. Более того, я лучше изучу, как же устроен кворк». Кокхур показал мне хижину. «Подобное жилье я видел в лесах Амазонии. Пол дощатый, кровать, стол, очаг, стулья и исполинская кровать, на которой можно было уложить не двух, а четырех человек». Как хор, объясни же, почему твой отец говорит загадками? И кровать воистину исполинская. Начну с последней. Кровать делали наши мастера не рассчитывали на то, что ты меньше размерами. По закону племени она делается сразу на двоих, мужскую особь и женскую. Погоди, погоди, закон племени? Я же не его часть даже, да и человек. А ты думаешь, ты станешь хуром, не став частью племени? Кроме того, первую часть обряда вступления ты прошел почти сразу же. А вторая часть для тебя определена. Ты построишь кворк. А женская особь? Я, может, не понимаю, но я смогу сюда и женщину привести Я недоумевал. Это возможно. Кроме того, с твоими знакомыми самками... Не люблю слово «женщины». Я уже с ними виделся и не произвел неизгладимого впечатления. «Судя по всему, их просветили. Кто я такой?» «Намекать-то зачем? Сам разберусь!» — ответил я и расхохотался. Мы прошли по побережью, выкупались в море, после чего отправились в шахту, откуда Кокхур извлек первый камень. «Поскольку первый камень не при тебе, я сделаю дубль. После этого камни будешь готовить сам». «А как же температура, ад и увесистые камни?» «Смотри сюда!» Кокур толкнул меня в яму для производства камней, где он делал первый камень, но ожидаемой смерти не произошло. Ощущения были, как будто мне положили кирпич на грудь. «Понял?» «Понял. Я теперь могу сам сделать камни. Отлично!» «Именно. Лови заготовку и бери первую фигуру!» Он кинул мне увесистый камень в форме клина, и я его смог поймать, но не без труда. Я взял камень, положил на дно этой воронки, разместил ровно в центре фигурку, убрал руки и она вплавилась в камень. Затем я извлек его и заметил несколько десятков заготовок камней побольше. Оттуда я могу брать заготовки? Можешь, конечно. Зачем они ночами лежат? Но подгонка выполняется самостоятельно, ответил кукхур и откинулся на одном из камней, играя с дизелем. На самом деле, барайсы молодцы. Несмотря на то, что работать приходилось в пещере, они вполне неплохо обустроили это место. Свет обуславливался энергией, а вот свежий воздух подавался через специальные окна. Наподобие тех, что делались между подвалами сараев и домов у муншаеров во время сухого закона в США. Работать было приятно. Я заметил, что тело будто прибавило в силе и выносливости, ведь я спокойно мог носить заготовки к месту изготовления частей кворка. В этих хлопотах я провел практически весь день, но, не зная адреса, не рискнул делать камни просто так, дабы не ударить в грязь лицом. Тело размялось, и от некоторой доли скованности мышц не осталось даже намека. Думаю, после человеческой больницы я бы точно так не смог работать, а сидел бы и заново учился ходить. Утром я решил сначала обследовать готовые кворки на поляне, ведь каждому из них соответствовал адрес, А значит, я могу повторить любой, и связь заработает. У основания одного из них я заметил трещину. Кворк не издавал никаких звуков, в то время как второй издавал низкий звук трансформатора. Дизель решил пробежать через него, но ничего не произошло. «Так, парень, пока не смылся, сиди тут». Я привязал его к неработающему Кворку и отправился за фигурками из стекла. Я примерно запомнил, что нужно для адреса, но почему кворк треснул, если все подогнано без щелей? Изучив трещину, я заметил, что она белесая и переливается мелкими крапинками, как снегом. Чем-то напоминает гранит. Ха, хороший ход, как хур. Подгонка и клей, логично, но из чего он? Я задумался, разложил фигурки по порядку слева направо в арке, если фигурка повторялась, ставил номер, под которым лежит повторка. После этой подготовки я сделал несколько камней и отправился с дизелем на побережье. Из деревни доносился запах очень вкусных явств. Поведя носом, кот заурчал. Ну, пошли, поглядим, как они тут готовят. Мы вошли в деревню, и я заметил, что перед одним из домов стояла медведица в переднике. Рядом с домом был очаг, сложенный из больших камней, верхний камень которого был явно тоньше основы. Через щели около земли прорвался огонь, сверху дым. Судя по всему, температура была весьма высокой. Это подтвердил зашкварчавший шмат мяса, который она положила на верхний камень. Завидую медведям и медведицам. По мере готовности мяса она брала кусок и срезала готовые слои от большого. Это заняло у нее время, но выглядело просто выше всяких похвал. «Черт, дайте мне картошки!» «Безусловно, корнеплоды, которые растят в вкусны, но я требую старого доброго пюре или жареного картофана». «Как же вкусно пахнет это мясо!» Дизель тоже рыкнул и облизнулся. «Пойдем, еды наберем на ферме, а то скулы сводит, сказал я хвостатому другу. До фермы идти было недалеко. Вообще остров был в обжитой его части компактен, но этим и прекрасен. Довольно быстро мы были уже у местного мясника. Огромный, как скала-медведь, стоял возле не менее массивного стола, на котором лежали несколько кусков свежего мяса. «Добрый день!» — я поприветствовал мясника. «Нам с котом необходимо мясо!» «Какой?» — голос был грубым, привыкшим к определенности. «Говядина есть?» — я спросил больше в шутку. «Есть! Много лун назад люди передали нам коров!» «Мы научились их разводить», — ответил он и положил здоровый кусок. «Бери, не забудь заскочить к Эльхорту». «Благодарю», — ответил я, взвалил кусок на плечо и пошел в сторону небольшой палатки с овощами. Я не обратил внимания, куда пропал дизель. Кукхур говорил, что саблезубы сторожат загоны со скотом. Ввиду природного любопытства, хвостатый гражданин выпутался из ошейника и решил осмотреть окрестности. «И да, он нашел себе друзей». Пока я тащил мясо с овощами до дома, заметить, что друг пропал, не мог. Кусок оказался огромным, я начал думать, как сохранить его часть, равно как и развести огонь. Возле моего дома тоже был схожий очаг со сковородкой наверху, рядом был тонкостенный камень с вырезом, как для подливы, и небольшой чан. В самом доме также была яма, обложенная камнями, и в ней было прохладно. Туда я и сложил овощи, а вот мясо решил готовить по медвежьи. Попутно я понял, что кот выпутался и где-то гуляет. А найти того, кто не хочет, чтобы его нашли, и мимикрирует почти до невидимости, сложно. И тогда я направился за дровами. Древесина здесь не гнила, поэтому, если дерево рубили, то с учетом силы медведей никто его особо не разрубал. Это должно было составить для меня проблему, пока я не взял увесистое поле на метре три и взвалил его на плечи все таки что-то с организмом не то, слишком просто получается. В хижине нашел топор, ножи и нехитрую утварь. Спасибо мишкам. все сделали по высшему разряду, если так можно сказать. Разворотив ствол напаления, я утвердился во мнении, что определенно стал выносливее. Даже не запыхался. Снял с очага камень сковородку и увидел, что в земле под самим очагом находится форма из стекла, для чего пока не ясно. Забросил дрова, и они тут же начали тлеть, а затем и вовсе разгорелись. То есть, небольшой выход энергии позволяет древесине разгореться и поддерживать горение. Интересно. В голове пробежала идея, а что если притащить сюда ветровой генератор и прокинуть от него фазу на землю? По идее, должно случиться короткое замыкание, а значит, можно будет спокойно брать через трансформатор энергию из земли. Фигуры для огня или же камней имеют форму круга, значит, энергия сама выбирает полярность каким-то образом. Я первый раз пожалел, что нет тестера напряжения. Я бы заметил потенциалы, ведь еще из школы мы знаем, что энергии нужно течь. Возможно, стекло — аналог минусовой клеммы. Хотя тогда выходит, что оно и выходит в режим КЗ, когда мы делаем камни или же зажигаем огонь. «Занимательная медвежья физика. Попробую дома это провернуть. Все-таки природа переноса через кворк, получается, есть и информационный канал, помимо питания. Но изучать начну с простого, плюс и минус. Камень очень быстро раскалился, и я положил на него мясо. Оно оказалось довольно жирным, что непривычно для говядины в традиционном понимании. Она не жуется». В данном же случае мясо повело себя более чем предсказуемо, начав выделять жир, сок и прочие вкусности. Тарелку найти оказалось несложно, и первые куски зажаренного мяса отправились на нее. Тут рядом мгновенно возник дизель и начал вылизываться, не забывая смотреть на процесс готовки. Объявился гулена! Я посмотрел на мохнатого компаньона, а он в ответ завалился на спину, предоставив возможности чесать ему пузо. Естественно, первая партия мяса досталась ему. Безусловно, я не был своим в доску среди медведей, но и откровенной враждебности не было. Просто сосуществовали. Я ни до кого не докапывался, в свою очередь и меня никто не трогал.